Глава 15. Охота на инкогнито. Роберт Малян не стал убивать додика. Он вообще никого никогда не убивал. Его могли, да, с хозяин останется, шлепнет с горяча и велит в асфальт закатать. Но Роберт не давал повода. Он служил верно и честно и с этого имел. Он чувствовал добычу, всегда был осторожен, редко ошибался, постигая психологию клиента. Также редко изменяло ему чутье на вещь. На этот раз оно не подсказало, а завопило ему прямо в ухо. Игнатов неожиданный уход сильно изумил, но не выбил из колеи. Додик знал свое дело. Как он мог проколоться? Слава богу, хозяин пока ничего не ведает, но узнает обязательно. Он оборудовал все помещения салона, как и вообще все свои фирмы, видеокамерами. Все было под контролем. И встреча с этим толстым зафиксирована, как и сама вещь. Можно наступить на горло собственным принципом и попытаться запудрить мозги, мол, явная дешёвка, но Роберт не таков, только горькая правда и рвение, чтобы исправить промашку. А как пробивать всех Иванов Петровичей в Москве и Подмосковье, всё равно что искать чёртову кошку в тёмной комнате, когда её там нет. А вдруг вообще приезжий, хотя не похоже. Имя и отчество вымышленное, к бабке не ходи. Человек оказался осторожный, хотя и не производил такого впечатления. Остаётся два пути: через отпечатки пальцев и по физиономии. Отпечатками наследил точно: на столе, стуле, журнал теребил, есть кому снять и проверить по милицейской базе. Рожа красная у этого Ивана Петровича. Вдруг вытрезвители побывал, побуянил, менты пальчики и сняли. Или морду кому-нибудь на улице набил, или еще в какую-нибудь историю влип. маловероятно, но шанс. Вторая зацепка фото. Исходим из удобного предположения, что он коренной москвич, получил вещь в наследство, живет в старом московском дворе в пределах Садового. По нынешним временам вариант скорее литературный, романтический. Мало их осталось, коренных-то, потомственных, еще не вытуренных за пределы бульваров и даже Садового кольца новыми русскими, хозяевами города. Жель, конечно, что в розыск его не объявишь, но пусть Додик, козёл с раной, пошатается по центру, тихонько потычит фотку в рожу кэскёрам, продавцам шаурмы, пацанам и старушкам во дворах, таджикам-дворникам и прежде всего таксистам, особенно тем, что здесь у перехода караулит. Шанс один из 100, но использовать надо. Вот, собственно и всё. Неделя поисков. Дальше сдаваться хозяину, слушать мат, не получить месячный бонус. Зато получить кулаком по дых, как однажды уже было после упущенного этюда Левитана. Ах, делай что должно и будь что будет. Он позвонил Бореву, эксперту-криминалисту, нашему человеку в ВВД Северного округа. Попросил срочно приехать с кисточкой. Тот сказал: "Ближе к 6, не раньше. Даже лучше, есть время". Он запер переговорную забрал ключи с собой, стремительно направился в комнату охраны. Куда с камер наблюдения поступала картинка. Хорошая еще цветная, хозяин не поскупился. Там на отдельный специальный диск фиксировалось изображение звука с переговорной. Только этот хитрый блочок приемного оборудования не имел ни дисплея, ни микрофона. Соответственно, охранник не мог видеть происходящего и слышать голоса в святая святых, где извлекались из сумок, освобождались от футляров, выуживались из внутренних карманов порой бесценные вещи. Где завязывались тайные сделки ценою вопросов в десятки, а то и в сотни тысяч долларов. Техника охранник Серёжа был парнем понятливым, молчаливым, правильным. Лишних вопросов не задавал. По заведенному порядку Малян расписался в журнале изъятия, получил диск. Тотчас поехал домой на Ленинский, где с помощью компьютера Xeroxа получил пару копий с изображением ускользнувшего клиента и отдельно античного бога. Перегнал на флешку и рванул назад. Вызвал Додика в сквере неподалеку от салона, внутри никогда не пускал, чтобы никто не смог опознать, в случае чего. Тихо и внушительно еще раз обрисовал ему близкую перспективу завершения его жалкой и никчемной жизни, в случае если не найдет клиента. Дал пять дней с утра и до вечера, Напутствуя, послал нах и вернулся в салон дожидаться Борева с кисточкой. Настроение было омерзительное. Он то и дело доставал из кармана в четверо сложенную ксерокопию вещи, разглядывая ее со смешанным чувством восхищения и досады. Даже на листе плотной бумаги этот юноша в лучистой короне смотрелся здорово и словно источал жизнетворную, победительную, молодую силу. Из-под земли достану. Дал себе клятву Роберт по-армянски.